ч а с в я а я Ванир, похоже, целиком захватил контроль над телом Даркнесс. Стоит ли говорить, что это было ожидаемо? Нисколечки. Крестоносец, которая была заинтересована в собственной прочности, до сих пор стала исконтролировать себя. Ванир бесщадно бил по авантюристам, некоторые уже теряли сознание после его удара, и валялись вокруг. Аква, которая использовала заклинание исцеления на них, стояла позади меня, и когда увидела, как я вышел против Ванира, закричала. «Каза моя, подержи тебя з а д и Божественные слова Аквы раздули некоторое пламя. Мегумин, которая стояла позади, тоже безответственно насмехалась. И в тот момент я услышал, как она медленно начала кастовать взрыв. Я на мгновение был ошеломлен, но увидел, как Мегумин смотрела на вход в подземелье. Оставшиеся а в а н т и р и ц ы начали из него выбегать. А за ним последовали сами куклы Ванира. Когда Ванир увидел это его глаза, зловеще засветились, а куклы из подземелья начали бежать прямо на нас. Мегумин, похоже, нацелилась именно на них. «Хорошо, я иду, Ванир! Даркнесс, а ты сопротивляйся!» Сказал я и потянулся к маске. «Это просто краса от обычного авантюриста. Если думаешь, что не сработает, то ты сильно разочаруешься!» И тут Я использовал на нем не кражу, слегка обманул. Это была магия искра. Мне не нужно было срывать или красть талисман, мне просто нужно было его сжечь. Талисман на маске загорелся, и то, что удерживало в а н и р ы и Даркнесс вместе, пропало. Эй, Даркнесс, давай, показывай свою силу! Даркнесс взялась за маску, услышав меня и... Козума, я не могу ее жнять! Из-за сильного сопротивления Ванира маска по-прежнему плотно держалась на лице д а р к н е с Коклы Ванира продолжали пребывать, а авантюристы, выбегающие из подземелья, создавали живую стену, чтобы блокировать их. Кажется, все чувствовали, что мы встречались с врагом на уровне генерала армии Короля Демонов и планировали сдерживать мелочь для нас. К Казума, как?! Так, Даркнесс, т о й стой! Даже если таки не з а к л и н а н и я ее сопротивление... Так, кто-нибудь! И в этот момент д а р к с с начала что-то бормотать, пытаясь снять маску. Путина и говорила, что не может, но все равно что-то довыходило. Казума, пусть, пусть заклинание а к в а не сработало. Попробуйте заклинание Взрыва, сказала д а р к н е с Дура, блин! Мы не узнаем, пока не попробуем. Когда д а р к н а с сказала это, Ванир был спокоен, До всего момента и тут резко запаниковал. К этому времени Аква и Мегумин закончили подготавливать свои заклинания и начали кастовать. Аква смотрела на маску, готова в любой момент кинуть заклинания, а Мегумин со слезами на глазах взывала ы ко мне. «Казама! д а р н е с ума сошла! Она ведь этого не переживет!» Внезапно все, в том числе и куклы, и сена, и авантюристы, замерли. Они стояли вдалеке от д а р к н е с с не смея даже шевелиться, в этой ситуации Даркна заставляла Ванира сделать сложный выбор. «Эй, Ванир, это длилось недолго, но мне с тобой было не так уж и плохо. Итак, ты выберешь меня или предпочешь отступить перед магией взрыва?» «Дьявол! Я дьявол!» — ответил Ванир с тяжелым сердцем. «Я как существо, противоречащее богам, не могу быть очищен!» В общем-то, он выбрал взрыв. Услышав, что он сказал Даркнесс, в маске отошла подальше от нас и дала Мегумин белый флаг. На бессердечную просьбу Даркнесс Мегумин покачала головой из стороны в сторону, а я подошел к Сене, которая наблюдала за происходящим с пустым выражением на лице, и похлопала я по плечу. Если сейчас произойдет что-то плохое, пожалуйста, будьте сами свидетелем и дайте показания, что это была моя команда. Как и в тот раз, я возьму на себя всю ответственность. Услышав это, б л е д н а я с е н а твердо к и в н у л а и с г л о т н у л а Крестоносец, гордость нашей группы была очень сильной и упорной, крепчайшая во всем акселе. «Давай, Мегумин!» После этой моей короткой фразы раздался громкий взрыв, недалеко от самого подземелья. Конец третьего том.